Я Даррел Стэннинг. Удивительно, что я не забыл это за шесть лет одиночного заключения в тюрьме. Сент квентин Для этого нужно быть действительно неисправимым. А через несколько недель меня повесят. «Столь суровым приговором я обязан вовсе не убийству, которое совершил вечность тому назад. Нет, сюда меня привело больное воображение некоего Сесила Уинвода. Подлец убедил 40 пожизненных заключенных бежать лишь для того, чтобы раскрыть такой опасный заговор тюремному начальству и заработать себе». «Досрочное освобождение!» Теперь Сессилу осталось убедить начальника тюрьмы, капитана Джемми. Как он этого добился? Я узнал лишь год спустя. Так медленно открываются тюремные тайные интриги. Уинвуд ежедневно докладывал мне лично обо всех приготовлениях к побегу. Надо сказать, замыслы заговорщиков сначала показались мне слишком дерзкими и нереальными. Но Уинвуд рассказал массу подробностей. Кое-что подтверждалось и другими информаторами. Капитан, поверьте, я пользуюсь полным доверием у заговорщиков. Они ничего от меня не скрывают. Знаете, они уже приобрели такое влияние в тюрьме, что скоро подкупленные сторожа доставит им скорострельные револьверы. Мне нужны доказательства. Весь план от начала и до конца был выдуман и существовал лишь в воображении Уинвуда. Но поэт-доносчик привел веские доказательства. Он знал, что один из заключенных, пекарь второй смены, был одним из шпионов начальника тюрьмы. «Будут вам доказательства. Сегодня ночью Саммерфейс должен принести первую дюжину револьверов. Патроны к ним он доставит в следующий раз. А сегодня ночью он передаст мне в пекарне револьверы. У вас там надежный человек. Завтра он вам доложит об этом». Этот Саммерфейс был здоровенным, простодушным парнем, родом из какого-то захолустья. В эту ночь, вернувшись с побывки в Сан-Франциско, он привез с собой 15 фунтов первосортного табаку. Он раньше такое проделал. И передавал товар Сесилу Уинвуду. Ничего не подозревая, он, как всегда, доставил табак Уинвуду в пекарню что была большая, тяжелая, увязанная в бумагу пачка внушительного вида. Но внутри был невиннейший табак. На этой службе не разбогатеешь. Так что я совсем не прочь честно заработать пару долларов, доставляя табак заключенным. Конечно, это не совсем законно, но чего плохого может случиться, если бедняги получат немного курева?